Выдержка из рапорта. Таким образом, в результате проведенной операции нами была установлена очередность поездок в город офицеров, осуществляющих руководство объектом. Исходя из полученных указаний, нами был подготовлен захват офицера, который отвечал за снабжение его продовольствием. Операция проведена в соответствии с разработанным планом, без применения огнестрельного оружия. Водитель автомашины был убит, а нами организована имитация аварии. Захваченный офицер Карл Вильгельм Бауринг имел при себе портфель с документами. Документы нами перефотографированы и уложены назад в портфель, в том же порядке, как и ранее. Экстренно допрошенный немец дал ценные показания, пояснив многие вещи, ранее нам неизвестные. Запись показаний лейтенанта Бауринга прилагается. По окончанию допроса офицер был отведен на два километра в сторону от места аварии, где сержант Микульченко нанес ему удар в грудь, в результате которого у немца произошла остановка сердца. На месте аварии и около тела лейтенанта нами были проведены маскировочные мероприятия, для ликвидации следов членов оперативной группы. С этой целью, еще перед началом операции, обувь бойцов была обвязана травяными жгутами для искажения оставляемых ею на земле следов. Предварительно сама обувь была пропитана хвойным настоем, а дорожка отхода присыпана специальной смесью номер 4, полученной перед вылетом группы. Обнаружив в автомашине канистру с бензином, ефрейтор легачёв организовал имитацию его разлития в результате аварии, чем существенно затруднил возможное использование противником собак. Таким образом, следы нашего пребывания на месте аварии были практически полностью уничтожены, а применение немцами служебно-розыскных собак оказалось неэффективным. Выполняя приказание группа, экстренно отошла в район квадрата 23-12, где и передала полученные сведения связному. Командир спецгруппы «Олень» — старший лейтенант Лисицын О.П. Вспоминая сейчас этот разговор, Лохузен неторопливо шел по коридору, следуя за провожатым. Но он не был тут не так уж и много времени. Но профессор со своей командой, надо полагать, время даром не теряли. Некоторые двери были заменены на более основательные. Многие окна занавешены плотными тяжелыми шторами. На полу появились ковровые дорожки, скрадывавшие звуки шагов. Идешь по такому коридору, и совершенно непонятно, что это. Больница или какое-то иное учреждение? Нет, все-таки больница. Неуловимый запах лекарств еле ощутимо повис в воздухе, пробиваясь через все прочие запахи. Странно, зачем это нужно профессору? Еще поворот, еще один пост. Здоровенный санитар в белом халате, сидящий около столика с телефонным аппаратом. При виде посетителя он встает и требовательно смотрит на сопровождающего, к герру-профессору. Все ясно, и санитар делал шаг в сторону, проход свободен. А под халатом-то у него оружие. Наметанный глаз лохузана выхватывает еле заметные характерные чертания на левом боку. Страхуется, фон хойдлер или это УСД такая мания? Во всех видеть возможных врагов. Но все заканчивается. Закончился и этот путь. Перед полковником бесшумно распахнулась тяжелая дверь, Пропуская его в святая святых. В кабинет главного человека всего этого здания. «Прошу вас, друг мой, присаживайтесь вот сюда, к столику». Профессор был сама любезность и прямо-таки лучился добродушием. Я приказал приготовить вам кофе и ваш любимый коньяк. Ну что ж, на том спасибо. Машущий грузно опустился в мягкое кресло. Вы, обстоятельства сложились так, что мы некоторое время не виделись. сокрушенно покачал головою хозяин кабинета. Дела к сожалению я далеко не всесилен ну ну рассказывай мне сказки а кофе хорош да и коньяк надо отдать должно профессору тоже весьма неплох но вы молчите я совсем заболтал вас мой друг простите старика Ага, ты еще всех нас переживешь Но надо, наконец, что-то ответить. Это уже начинает выглядеть некрасиво. Ну что вы, Йохим, я просто немного устал с дороги. И тут я на вас насел со своими вопросами. Простите, Эрвин, но, возможно, вам следует отдохнуть до вечера. Благодарю вас, но если позволите, это попозже. М да. Старый хитрован, никто не собирается давать тебе время на то, чтобы ты дополнительно приготовился. Ноль-ноль. Я вас внимательно слушаю, мой друг. А, так и разогнался, вопросы задавать. Нет уж, послушай-ка лучше твои ответы. Да, собственно говоря, Яхим. У меня к вам только одно дело. Что нам предстоит в дальнейшем? — Вот так. А теперь, дружище, думай, что я хотел спросить на самом деле. Профессор в некотором замешательстве погладил чисто выбритый подбородок. — Хм. Но, как я полагал, Гауптман своевременно вас обо всем информирует. — О чем? Сейчас он ищет у Советов какую-то девицу. — Простите, профессор, но группа Норберта не мои личные вассалы. Он на службе. На него и его людей тоже имеются кое-какие планы. Уже не у меня. Там. Палец Лахузена указал на потолок. — Я даже не могу ничего сказать по этому поводу. — Когда освободится группа? — А неизвестно, даже связь с ними то идет не через наш радиоузел. — Вот как? — удивленно приподнял бровь фон Хойдлер. Но ведь я не специалист в таких тонкостях. Связь организована штангером. — Простите, профессор, но я не знаю, кто это. — Ага. — Рольф Штангер. — Рольф Штангер. Оберштурмфюрер СС, офицер для особых поручений самого рейхсфюрера СС. Стало быть, и господин Гиммлер тут незаримо присутствует. Интересно. 1:0. Ну, его ко мне прислали специально для организации таких вот вопросов. Хозяин кабинета развел руками. — Я ведь не профессионал в этих делах. — Ну-ну, — развеселился про себя Лохузен, — то, что ты мастер по задуриванию мозгов собеседника, этого, конечно, никто не отнимет, но для успешной и плодотворной работы этого недостаточно. — А эти бравые парни Генриха не слишком уж шепотные специалисты, это вам... Ни коммунистов на допросе мордовать. Тут голова нужна. Тут-то вы так вцепились в гауптмана. Могли бы и у меня спросить, — пожал плечами полковник. Все-таки я далеко не первый год в таких делах. Увы, Эрвин, тут мои возможности ограничены. Не все решается здесь. И все же, профессор, Мне очень нужны мои люди. Это тоже не мое желание, вернее, не только мое. Я все-таки должен знать, когда я их получу. Или хотя бы иметь убедительные аргументы для... Адмирала? Да. Вы их получите. Лохузен усмехнулся и повернул правую руку, раскрытой ладонью, вверх. Даже так? — Давайте, Яхим, я буду вам чрезвычайно признателен.